Как его угораздило. Сам не знал, как его угораздило. Магазин закрывался в восемь, на сборы уходило примерно десять минут, ещё столько же было идти до остановки. В общем, обычно Анна Валентиновна успевала на автобусы в 20.25, а когда задерживалась, приходилось ехать экспрессом в 20.37. Экспресс она отчётливо недолюбливала. Хотя даже себе не могла объяснить почему по идее наоборот приятно ехать почти без остановок и дома оказываешься примерно в то же время как если бы не задержалась с разницы всего в пару минут однако анна валентиновна не любила экспресс считала чем-то вроде дурной приметы и ждала от него подвоха всегда была внутрення готова к тому что если приедешь домой экспрессом там обязательно что-нибудь сломается или запачкается или разобьется или к примеру пригорит ужин или или кошку стошнит на любимый плед. Причём не то, чтобы такое действительно постоянно случалось. Было пару раз. Но так оно и без всяких поездок на экспрессе время от времени происходило, включая те дни, когда вообще не ездила на работу, и, соответственно, оттуда не возвращалась. Человеческая жизнь — череда мелких неприятностей и неполадок. Странно было бы всерьёз верить, будто если ездить домой каким надо автобусом, удастся всегда их избегать. Ана Валентиннована все это прекрасно понимала. она вообще не была суеверной только по неизвестно откуда взявшиеся привычки машинально плевала через левое плечо, просыпав соль. Но возвращаться домой экспрессом все равно не любила. ничегого не поделаешь. не любовь точно такое же иррациональное чувство как любовь. сам не знал, как его угораздила начать с того, что вообще не собирался так рано уходить с праздника. Тем более уезжать из центра. Куда? Зачем? Но встретил Славку и Маркуса с какими-то незнакомыми девчонками в костюмах ведьм. Потом подошёл Славкин брат с приятелем и коньяком. Слово за слово. Так отлично разговорились, так смеялись. Так здорово с ними было, что расставаться совсем не хотелось. И тут Маркус позвал в гости. Сказал, сестрёнка простужена, сидит дома, грустит, печёт пирожки и пишет, что совсем не против выпить в хорошей компании. «Так что давайте приезжайте, пока не передумала и спать не легла». Не Йоле ему очень нравилось, ещё когда была замужем. И он не решался к ней подступиться, только думал, какая же у Маркуса красивая сестра. Но теперь-то, наверное, можно попробовать к ней подкатить. Она уже полгода как от мужа ушла, снимает квартиру с братом, так что, наверное, всё-таки да, думал он, пока ждали автобуса. И ещё думал. Когда и попытать счастье, если не сегодня, пока я пьяный, весёлый и храбрый, а не как всегда. И мне все знакомые девчонки, кого встретил на празднике, это сказали. Да и я и сам вижу. Очень к лицу этот карнавальный костюм и седой кудрявый парик, хоть всегда его носи и не снимая. Крутая всё-таки была мода в старину. В этот вечер Анна Валентиновна слишком долго провозилась, запирая витрины и шнуруя ботинки. А потом ещё поневоле замедлила шаг из-за столпотворения на Центральном проспекте. В городе праздновали Масленицу. Анна Валентиновна надеялась, что к восьми костюмированное ликование уже рассосётся. Но какое там? Праздника не думал угасать. Среди палаток с горячей едой сновали ряженые и просто сочувствующие. На специально построенной сцене горланил народный хор. И вокруг собралась такая толпа, словно населению пообещали бесплатное выступление The Rolling Stones. В общем, пока толкалась, любимый автобус уехал. Пришлось смириться с «Экспрессом». Настроение сразу испортилось. Впрочем, не слишком. Слегка. Нетрезвой компанией ряженых Анна Валентиновна скорее даже обрадовалась. Если это и есть обязательная неприятность, прилагающаяся к поездке на «Экспрессе», то ещё ничего. Они, конечно, шумят, так что толком не почитаешь, но если в обмен на это дома всё будет в полном порядке, кран на кухне не начнёт снова капать, любимая чашка не выскользнет из рук, компьютер не станет перегреваться, Марыська не промахнётся со свойственной ей дурковатой лихостью мимо лотка и даже суп не сбежит, залив всю плиту. Ладно, пусть. Сидела у окна, смотрела то в темноту, полную разноцветных огней, то наряженных. На самом деле они ей скорее нравились, чем нет. Её умиляли все эти любовно сшитые костюмы леших, ведьм и чертей, сдвинутой на затылке самодельной маски, разноцветные пар реки, юные лица раскрасневшиеся от холода и вина, громкие голоса, неумолкающий смех и сам факт, что они едут в этих своих смешных нарядах в маршрутном автобусе, как будто городская нечистая сила честно отработала смену и теперь разъезжается по домам. Анна Валентиновна думала, что в иных обстоятельствах, то есть каким-нибудь другим складом характера и биографии, вполне могла бы оказаться одной из них, И это была бы хорошая судьба. Не настолько, чтобы всерьёз горевать от того, что так не сложилось, не настолько даже, чтобы позавидовать этим весёлым гулякам, а ровно настолько, чтобы смотреть на них с симпатией, безмятежно думая, «Мне бы, наверное, понравилось быть такой». Но, как и есть, тоже неплохо. По большому счёту, особой разницы нет. Из приятной задумчивости её вывел голос. громкий и резкий немного слишком высокий но все-таки явно мужской бедный мой император как немилосердно тебя покарала судьба ты зачем переродился в эту скучную тетку с невыносимо фальшивыми театральными модуляциями спросил он что он сказал мой император нет правда он действительно так и сказал это было настолько неожиданно что анна валентиновна вздрогнула по-настоящему растерялась всего на пару секунд но даже такого прежде с ней не случалось потом конечно пришла в себя ззыркнула новопрошающего длинного тощего парня в костюме волхва кудрявом сиом по реке перетянутом темной лентой и холщвой хламиде из-под которой торчали яркие красные рукава лыжной куртки и почти такие же красные обветренные ручище то есть сперва просто ззынула что вообще происходит а потом внимательно на него посмотрела и таким специальным тяжелым взглядом, который обычно даже у самых общительных незнакомцев отбивал охоту продолжать разговор, Смоа и думала: « Я не скучная тетка, Про довольно немолодая и некрасивая, явно не в т твоем вкусе дружок. Но это ничего не говорит о том, скучная я или нет. Эти качества просто не коррелируют. Так что знаешь, всякое может быть. Но говорить все это вслух конечно не стало. никогда не считала своей задачей воспитывать посторонних людей По ее тяжелым взглядом ряженный мгновенно утратил задор покраснел как школьник забормотал извините я вас перепутал с кем именно похоже не смог вот так с ходу сочинить сконфуженно умолк и отступил назад спрятался за спины своих товарищей, которые тоже сразу притихли потому что тяжелый взгляд анна валентиновны это и правда был очень тяжелый взгляд. Потом, задним числом, она даже слегка устыдилась. Зачем было портить людям праздник из-за одного дурака? Да, собственно, даже не обязательно именно дурака. Кто угодно может неудачно пошутить с пьяно, в том числе я сама. Но сделанного не воротишь, поэтому до следующей остановки ехали в звенящей тишине, оказавшейся гораздо громче рокота автобусного мотора и городского шума за его бортом. А что было потом, неизвестно, потому что она Валентиновна вышла. Не от неловкости. Просто уже приехала. В двух коротких кварталах отсюда был её дом. Анна Валентиновна зашла в супермаркет у остановки. Долго топталась с корзинкой, вспоминая, что собиралась купить. Всё-таки мальчишка в автобусе здорово выбил её из колеи. Так и не вспомнила. Но у гад взяла лимон к чаю и молоко для кофе, чтобы там дома не закончилось, а без всего остального вполне можно до завтра прожить. По дороге сердит и думала. Скучная тётка. Скучная значит тётка. кучная тетка это у нас теперь я. Сама понимала, что глупо принимать близко к сердцу слова незнакомого подвыпившего мальчишки. К тому же, строго говоря нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть скучной теткой. дажеже наоборот, но сердце как-то само уже приняло эти слова слишком близко. Все остальное Анну Валентиновну не спросив. Переступив порог Анна Валентиновна первым делом погладила кошку, вышла встречать, получая награду. Так у них было заведено. Потом сняла шапку и пуховик, расшнуровала ботинки, натянула на ноги домашние тапки, вернее, носки с кожаной подошвой. Будь её воля, всегда бы только их и носила. Более удобные обуви человечество пока не изобрело. Настроение было понятно какое. Душа жаждала всего, что следует жаждать душе, чью бренную оболочку только что прилюдно обозвали скучной тёткой. То есть праздника и любви. Впрочем, с любовью ладно, поторопилась. «Глупо жаждать того, что у тебя и так всегда есть». «Но праздник совершенно точно не повредит». «Нет уж, сначала домашние дела», — строго сказала душе Анна Валентиновна. «Сперва надо покормить кошку и себя заодно. С утра не ела. А еда — это очень важно, нельзя про неё забывать». Мелко нарезала куриную печёнку, которую всегда покупала для Марыськи. Сама не могла им не то что есть, а даже смотреть на этот кровавый ужас. Поэтому, когда резала печенку специально сощуривала глаза чтобы видеть только в общих чертах бледную кожу руки зеленый пластик разделочной доски блестящую сталь ножа темно-коричневое пятно печенки так нормально не выворачивает цвет это просто цвет себе разогрела тыквенный суп тоже собственно из-за цвета вкус еды ее не особенно развлекал Зато вид мог доставить огромное удовольствие оранжевый тыквенный суп ярко-зеленый сыр кусок серва хлеба и невероятное наслаждение одно из лучших колористических решений какие только можно изобрести поф анна валентиновна вымо посуду и открыла дверь ведущую на балкон марыска покосилась на нее без особого энтузиазма дорогая хозяйка ты точно точно уверена что я вот прямо сейчас хочу гулять извинимое хорошая сказала кошки анна валентиновна мне очень надо я бы тебя не гнала но ты же сама не любишь быть в доме когда я принимаю гостей и Кошка совершенно по-человечески вздохнула, вышла на балкон, где стояла ее переноска, битком набитая мягкими меховыми игрушками для тепла и уюта, забралась туда, свернулась клубком. — Спасибо, — поблагодарила ее Анна Валентиновна. — Ты самая великодушная кошка на свете. Я постараюсь быстро. Впущу тебя сразу, как только смогу. Сам не знал, как его угораздило пристать к этой тётке. Ну, то есть ясно, в общем, с чего началось. Обсуждали с Маркусом и его девчонкой, как её, кажется, Юлей, теорию переселения душ, в смысле посмертных перерождений. И решили, вот было бы круто всё помнить и всех старых знакомых при встрече узнавать. И тогда кто-то кажется именно этой юлей не Юля сказала, что могло бы получиться неловко. выйдешь с утра на улицу такая не выспавшаяся, с ним этой головой, а навстречу какой-то стрёмный мужик, о моя царица, как низко тыпала. А вот не надо было казнить всех подряд, не подумав: дурная карма никому не к лицу. Так смеялся, что едва устоял на ногах и вдруг решил отличное же развлечение. подкатываешь ко всем подряд с такими заявами типа что с тобой стал и мой бедный друг а ведь каким героем был в позапрошлой жизни какими царствами правил какие великие дела совершал с одной стороны просто очень смешно а с другой почти доброе дело кому угодно будет приятно хотя бы на секунду поверить что он в прошлой жизни был царем и героем подумалмал я бы хотел чтобы мне так однажды сказали даже если просто пьяные шутники в автобусе такие как мы, Вообще-то он всегда был стеснительным, даже слишком. И, как многие стеснительные люди, стремился казаться нахалом. Хотя какой из него, к черту, нахал? Даже сейчас веселый и пьяный, на глазах у друзей и красивых девчонок, которые его подзуживали «давай, ну давай!» не сразу решился подшутить над кем-нибудь из пассажиров. А когда, наконец, подрулил к какой-то угрюмой даме, только тем и провинившейся, что сидела ближе всех и одна, без спутников, Все красивые фразы вылетели из головы и он сказал таким противным высоким фальшивым клоунским голосом что самого передерну бедный мой император как немилосердно тебя покарала судьба ты зачем переродился в эту скучную тетку скучная тетка так на него посмотрела что ему стало стыдно сразу за все начиная с факта собственного рождения и даже в первую очередь за него начал говорить извините я вас перепутал и И даже успел придумать, что перепутал с маминой младшей сестрой. Она отличная, мы с ней дружим и постоянно друг друга подкалываем. Думал, вот будет сюрприз. Хорошее же объяснение. Сразу никому не обидно, но под тяжёлым тёткиным взглядом объяснение показалось ему таким отчаянно глупым и никому не нужным, что заткнулся на полусловие и отошёл. Тётка вышла на следующей остановке, но её взгляд, похоже, остался в автобусе. По крайней мере, настроение было... Уже совсем не то заперев балконную дверь анна валеновна села в кресло и тихо завыла ну то есть это неподготовленному стороннему наблюдателю могло показаться что она забыла а на самом деле сперва анна валентиновна читала освобождающая от формы заклинания на родном шутку марейском языке а потом просто смеялась от радости и облегчения неизменно сопутствующих утрате формы Впрочем смех с человеческой точки зрения тоже звучал как вполне себе вой. штукка в том, что когда ты существо не имеющие определенныеной формы, звуки которые ты издаешь тоже оказываются бесформенными. Ладно, на самом деле не важно что происходит с шукумарейскими звуками в условиях нашей реальности. Вой это как раз довольно удачный вариант. если однажды кто-то из соседей что-то не то услышит, ни за что не заподозрит одинокую женщину с кошкой свалит странные звуки на кого-то из живущих в подъезде собак отсмеявшись и в волю покувыркавшись под потолком чтобы хоть немного насколько это вообще возможно в сложившихся обстоятельствах размяться она валентиновна которая строго говоря больше даже формально не являлась анной валентинновной но надо же хоть как-то ее называть А повторять всякий раз, как положено, девятнадцатый изгнанный безымянный император благословенного союза Шукумарейской, Нивской, Лар-Имуханской, Туэрской, Шаш-Ашашуйской и Сахаренийской туманностей, а также сорока девяти великих живых окраинных потоков, нам не то чтобы лень, просто тяжеловесный почетный титул совершенно не сочетается с легкомысленной неопределенностью этого существа». Анна Валентиновна при всей условности этого антропонима и то лучше. Поэтому будем считать, что именно Анна Валентиновна, всласть накувыркавшись под потолком, наспех приняла форму условно соответствующей ситуации «короткий отдых в середине трудного дня» и призвала к себе визиря. Или министра, или старшего советника, чёрт знает, как его на самом деле следует называть. Строго говоря, мастер Ташшай, объединяющий несоединимые потоки, не являлся ни тем, ни другим, ни третьим. Но он, безусловно, был именно тем, кого следует призывать во всех непростых случаях для оказания помощи изгнанному императору. И во всех остальных случаях тоже, просто для радости. Для чего ещё и нужны друзья. Мастер Ташай и изгнанный император Анна Валентиновна дружили с детства. И это само по себе довольно удивительный факт. Обычно у императоров даже в детстве не бывает друзей. Но не потому, что они будущие императоры и зазнаются. Просто поди подружись с тем, кто с момента рождения больше жизни любит своего невидимого близнеца. Так уж устроены императоры шести туманностей и сорока девяти потоков. У каждого непременно должен быть невидимый близнец, который официально приходит к власти после того, как император удаляется в добровольное изгнание. Штука в том, что управлять сложной, подвижной, неопределенной системой реальностей может только такое же сложное существо, состоящее из двух близнецов, один из которых не видим и проявляются только в делах, а другой видим, но отсутствует настолько, насколько вообще можно отсутствовать, оставаясь в живых. То есть находятся за пределами не только подвластных ему туманностей и потоков, но и самой возможности их вообразить. Короче, с императорами шест туманностей и 49 потоков все сложно. но не настолько печально, как наверное, может показаться, поскольку близнецы все равно всегда остаются вместе. Чем больше расстояния между ними, тем острее они ощущают своё единство, чего ещё и желать. Теперь, когда мы не то чтобы действительно разобрались, как обстоят дела с изгнанным императором шести туманностей и сорока девяти потоков, но хотя бы сделали вид, будто пытаемся разобраться, а это лучше, чем ничего, можно вернуться к Анне Валентиновне, которая как раз обнялась с мастером Ташааем, явившимся по её императорскому приказу и просто навестить старого друга. В первую очередь навестить. Мастер-то Шаай никогда не стал бы настолько хорошим визирем, министром-советником, чёрт его знает кем, если бы не был преданным другом, который любит изгнанного императора почти так же сильно, как тот своего невидимого близнеца. Соскучилась? Наконец спросил мастер-то Шаай. Вопрос, во-первых, риторический, и так ясно, что да. Во-вторых, на самом деле он не имеет ни малейшего отношения к глаголу «скучать». Жители шукку марейской туманности, из числа которых неизменно избираются императоры всего благословенного союза испытывают скуку только в глубокой старости и тогда сразу понимают, что пришла пора умирать, точнее превращаться в нечто принципиальное иное, чтобы как следует встряхнуться. Поэтому соскучилась в кустах мастера ташая гораздо ближе к проголодалась. Но если мы переведём его вопрос дословно, может показаться, будто визирь всерьёз беспокоится о пропитании Анны Валентиновны. Это, конечно, не так. В-третьих, в нашем вольном пересказе мастер Тэшай обращается к Анне Валентиновне как к женщине, а это тоже неправда. В шукумарейском языке нет окончаний ни мужского, ни женского рода. И это понятно. Какие могут быть окончания, какие женщины, какие мужчины. У чуваков даже какой-то определённой формы нет. Но если мы сейчас начнем всерьез заморачиваться с тонкостями дословного перевода шуку марейского история на этом сразу же закончится по сугубо техническим причинам и остатки нашего разума закончится вместе с ней поэтому ограничимся очень условным приблизительным переводом мастер тыша и спросил изгнанного императора анну валентиновну соскучилась и она честно ответила да и снова его обняла «Когда выйду в отставку, будем год просто летать ночью над пляжем, греться под звёздами и лопать мороженое», — мечтательно сказала Анна Валентиновна. «Только мы, звёзды, море и очень много мороженого, прикинь». «Эй, осторожнее, а то я сейчас заплачу», — пригрозил мастер Ташай. «А потом вернусь домой и устрою государственный переворот с целью досрочного свержения твоего императорского величества. Очень уж охота мороженого и полетать вместе над морем». И выспаться, наконец. «Да я бы сама попросила тебя устроить переворот», вздохнула Анна Валентиновна. «Просто будущего изгнанного императора жалко. Совсем молодой ещё. Можно сказать, ребёнок. Надо дать ему погулять. Мне же когда-то дали. А ведь восемнадцатый император в гораздо более трудные времена сюда попал. Я бы на его месте точно досрочно сбежала. А он ничего, дотерпел до конца срока правления. И я как-нибудь дотерплю». Я знаю серьезно кивнул мастер ташай Великодушие и стойгость свойственны тебе в полной мере я не всерьез говорю о перевороте а просто дразнюсь Ты лучше знаешь что призывай меня почаще всего восемь раз за целый твой год это конечно не смею выказывать недовольство своему императору поэтому ладно скажу так это конечно лучше чем ничего. но все-таки нехорошо призывать тебя совсем без причины отвлекает важное работы. — вздохнула Анна Валентиновна. — Сказано, Вселенная управляет каприз, а императорам долг. Я и сегодня, будем честны, превысила полномочия, призвала тебя без особой надобности, поддавшись своему любопытству. Ну и самой обычной обиде, если на чистоту. «Обиде — Обиде? — нахмурился мастер Ташай. — Тебя кто-то обидел? Ты знаешь, что по закону я не имею права вносить какие бы то ни было изменения в реальность, ставшую убежищем императора. «Ну, если тебя здесь обидели, я этот закон своими руками перепишу». «Как император, я в гневе от твоей непочтительности к закону», улыбнулась Анна Валентиновна. «Но как частное лицо, которым когда-нибудь снова стану, заранее исполнено благодарности. Однако не беспокойся, друг. Речь не о настоящей обиде. Никто не причинил мне вреда. Просто сегодня вечером один невоспитанный незнакомец обратился ко мне с вопросом, «Ты зачем переродился в эту скучную тётку?» довольно обидно звучит согласился мастер ташай дело не в этом отмахнулась анна валентиновна он не гражданин благословенного союза и не обязан проявлять почтительность и помолчав честно добавила впрочем я теперь думаю что несколько перестаралась выбирая облик который позволит не выделяться среди остальных людей надо было заранее предвидеть что мне быстро надоест казаться полным ничтожеством собираешься принять меры и изменить оболочку биографию и судьбу прямо сейчас не дожидаясь конца срока изгнания оживился мастер ташай который за долгие годы придворной службы истосковался по безответственным поступкам и нелепым авантюром а кто бы на его месте не ни в коем случае отрезала анна валентиновна несоответствие текущего облика моим эмоциональным потребностям немного досадно но не настолько чтобы хлопотать ради его исправлений а потом разбираться с последствиями. К тому же моё настроение, сам знаешь, переменчиво. Готово спорить, что уже завтра это происшествие начнёт меня забавлять. Впрочем, оно уже сейчас меня забавляет и пробуждает во мне любопытство. Любопытство? Но что любопытного в том, что какой-то неизвестный нам человек дурно воспитан? Любопытно не это, а то, что невоспитанный незнакомец обратился ко мне, бедный мой император. Можешь такое вообразить? Он знает, кто ты? нул мастер ташай возможно но скорее всего все-таки просто случайно угадал он показался мне самым обычным человеком не одним из тех кто способен видеть вещи как есть с другой стороны много ли я могу увидеть зрением этого тела вдруг я чего-то не разглядела и теперь гадаю кто он один из наших стариков перед смертью упустившихся во все тяжкие в поисках развлечений Или обитатель одной из союзных реальностей где принято высылать особо опасных преступников на окраины дальних миров или один из наших прежних императоров совершает сентиментальный вояж по своей бывшей темнице или просто какое-нибудь мелкое локальное божество они тут водятся хотя от меня упорно скрывается не хотят знакомиться не любят чужаков но знаешь самый забавный мне все-таки кажется версия что он действительно самый обычный человек просто вот настолько везучий и Ну или наоборот, смотря что считать удачей. Я бы хотела, чтобы ты на него взглянул. Ты здесь не в изгнании, а в гостях. У тебя ясный взор». «Просто взглянул, и всё?» — недоверчиво переспросил мастер Ташай. «Ну, если это всё-таки кто-то из наших, он по уму заслужил строгий выговор. Будь ты хоть трижды непрекаянный странник, а со своим изгнанным императором так поступать нельзя. Мне, знаешь, и без глупых шуток непросто живётся». «Это да». чувственно подтвердил мастер the шай вот прямо сейчас совсем не визирь а друг а если он просто такой удачливый человек его удачуа заслуживает награды продолжила анна валентиновна сможет взять будет большой молодец сам не знал как его угораздило поехать в эти дурацкие гости на городскую окраину спальные районы и так-то и наводили на него уныние а после неудачной шутки с тёткой в автобусе не радовало вообще ничего. Надо было сразу схватиться за телефон, изобразить, будто что-то случилось, извиниться и ехать обратно. Но он зачем-то поплёлся за всеми. И совершенно зря. Хмель как слетел, так больше и не возвращался. Сколько ни добавлял, шутки перестали казаться смешными, а разговоры интересными. Неловкость росла. Не Ёля весь вечер кокетничала со Славкиным братом, а пирожки, которые она испекла, оказались с печёнкой. Он такое не ел. В итоге всё равно ушёл первым, потеряв почти три часа и испортив себе настроение до какой-то совсем уж критической отметки. Соврал, что завтра рано вставать. Впрочем, мог бы вообще ничего не придумывать. Никто его особо не держал. Одно из окон в автобусе, которым ехал обратно, оказалось открыто. Не разбито, а именно приоткрыто. Примерно на четверть. Так вообще не бывает. Ни зимой, ни даже летом. Но факт остаётся фактом. Всю дорогу сидел возле открытого окна. Замёрз ужасно, но ему всё равно понравилось. А от сырого, холодного, но явственно весеннего ветра, наконец, снова захмелел. Не сильно, слегка. Но этого оказалось достаточно, чтобы настроение начало исправляться. А не Йоли? Ну что не Йоли? С самого начала было ясно, что мне ничего не светит. Зачем ей какой-то я? — думал он, прижимаясь щекой к холодному стеклу. Но не печально, а умиротворённо, как будто всю жизнь мечтал оказаться ненужным именно этой красивой неёле. И вот, наконец, всё удачно срослось. «Прости, Марысенька», — сказала Анна Валентиновна, впуская кошку в квартиру. «Мы засиделись, конечно. Но ничего не поделаешь, это мой старый друг. Кто же тебе виноват, что ты нас без формы видеть не можешь? Что его, что меня?» Кошка адресовала хозяйке укоризненный взгляд И затопала прямо к холодильнику намек был ясен провинилась плоти впрочем дополнительный ужин она действительно заслужила думала ан она валентиновна почти три часа на балконе сидела трудно быть моей кошкой но все-таки лучше чем как раньше ниччьей покормиив кошку подошла к зеркалу смотреть на свое отражение сейчас было смешно как всегда после очередного обретения формы «Никогда, наверное, не привыкну», — думала Анна Валентиновна, и с удовольствием мысленно повторяла нелепое слово, у которого нет даже примерных аналогов в родном шукумарейском, потому что не существует самого понятия. «Ни-ког-да». Мастер Тэша и был бы не против вернуться к своему императору целиком, чтобы снова обняться и ещё поболтать. Тем более он ещё и половину свежих дворцовых сплетен не пересказал. Но ради спокойствия императорской кошки вернулся всего на минуту, да и то в виде голоса. Сказал, «Действительно, самый обычный мальчишка. Что делать будешь?» «Что-нибудь», — легкомысленно ответила Анна Валентиновна и добавила, чтобы не обижать старого друга. «Я пока не придумала. Потом обязательно расскажу». Сам не знал, как его угораздило поселиться в этой квартире. Ну, то есть как, знал, конечно, из-за цены. целая квартира со всеми удобствами в получасе ходьбы от работы стоило не намного больше, чем если снимать с соседями. собственноственно ему сдали только одну комнату, две другие были заперты в них хранились хозяйские вещи. Зато в квартире больше никто не жил. теоретически это было прекрасно платишь почти как за комнату, а жить никто не мешает, не шумеет и не следит чем занимаешься и кого в гости привел. очень хорошо. но и одновременно немножко плохо. поселившись в этой квартире он понял, что не привык жить один. Домо делил спальню с братом, когда начал работать, снял комнату в квартире с соседями, прожил там три года и вот наконец поселился отдельно. И обнаружил, что ему жутковато жить в совершенно пустой квартире, где нет других людей. Не то, чтобы его пугало что-то конкретное, скажем скрип половит в запертых комнатах или в шорохи в коридоре.чего подобного не было, а если и было он не замечал. просто оказалось что отсутствие людей ощущается так же явно как их присутствие а тишина бывает громче чем любой шум съезжать конечно не собирался совсем надо быть психом чтобы от такого жилья отказаться из-за того что видите ли здесь слишком громкая тишина говорил себе ничего скоро привыкну и действительно понемногу привыкал но сегодня вечером чувствовал себя таким же беспомощным и испуганным как сразу после переезда Честно говоря еще хуже даже ладони вспотели от беспричинного страха и почему-то кружилась голова но не бродить же до утра по улице тем более что завтра и правда рано не рано но часам к 9и хорошо бы встать прибегнул к испытанному методу который вручал его в первые дни лег спать в одежде не в костюме жреца который надел на праздник а в свитере и джинсах только носки сменил на теплые шерстяные домашние но это точно можно носки ерунда это почему-то всегда помогало пока ты лежишь одетые на неразобранном диване сон как бы не настоящий словно бы понарошку на минуточку прилег и ночь понарошку и все остальное мечущиеся под потолком тени извенящая тишина и даже тихий вой за стеной впрочем своем как раз все понятно у соседи сверху собака наверное они загуляли и пес тоскует один а что кажется будто воют в соседней комнате так ничего удивительного Ещё и не такие акустические эффекты бывают в старых домах. В общем, он как-то задремал, но почти сразу проснулся. Даже не так. Подскочил, дико озираясь по сторонам. И, в общем, было чего озираться. Комната заполнилась густым, молочно-белым туманом. Ну или облаком. Но почему-то не влажным, как облакам с туманом положено. По крайней мере, он сам оставался сухим. Спросонок ничего толком не понял. Но подумал с обречённой уверенностью. «Ну всё, сейчас этот туман меня съест». «Собственно, он уже ест. Доедает. Ещё немного, и ничего не останется от меня. От ужаса даже вздохнуть не мог. Но, вот уж точно никогда не знаешь, чего от себя ожидать, вдруг решил, что погибать надо с достоинством. И стараясь, чтобы голос звучал спокойно, без визгливых истерических ноток, спросил. «Чего тебе надо, туман?» Вот руссишка, — умилялась Анна Валентиновна, окутывая своего недавнего обидчика. Она никогда не презирала людей за способность испытывать страх. Ещ бы они всего не боялись, сочувственно вдыхала она. Радеясь я человеком, небось сама стала бы жуткой трусихой после первой же разбитой коленки, О обнаружив, как легко это тело ломается и как сильно при этом болит. Так что люди как раз очень неплохо держатся, в смысле, как-то со своим страхом справляются. а иногда даже умудряются действовать наперекор ему. Вот и мальчишка, который бог знает, что напридумывал своей бестолковой человеческой головой и уже попрощался с жизнью, вместо того, чтобы вопить от ужаса или попытаться сбежать, спросил, неумело притворяясь спокойным, «Чего тебе надо, Туман?» Туману, то есть Анне Валентиновне, это так понравилось, что она окончательно расхотела его воспитывать. В смысле продолжать пугать. «Ты был совершенно прав», — сказала она таким специальным успокоительным голосом, каким обычно разговаривала только с кошкой и городскими сумасшедшими, которых как магнитом тянула в её магазин. «Тётка из меня действительно получилась довольно скучная, но так и было задумано. Поэтому не беда. Я сперва рассердилась и наверняка испортила тебе вечер. У людей, на которых я сержусь, всё идёт наперекосяк. Я была не права, что сердилась, и теперь хочу загладить вину». сделать тебя подарок чего бы тебе хотелось больше всего на свете выбирай это конечно выглядело внезапным проявлением немыслимой щедрости но такововым мне являлось на валентиновна заранее с собой договорилась если мальчишка пожелает чего-нибудь обыкновенного житейски полезного чего всегда хотят люди денег успеха легкой любви придется оставить его в покое пусть дрыхнет дальше Она завтра забудет их встречу как страшный сон, каковым она, строго говоря, и является. Жалко, но ничего не поделаешь. У Анны Валентиновны, XIX изгнанного безымянного императора, Благословенного союза, Шукумарейской, Нивской, Лар-Им-Муханской, Туэрской, Шаш-Ашашуйской и Сахаренийской туманностей, а также 49-ти великих живых окраинных потоков, не было полномочия перераспределять житейские блага среди граждан посторонней реальности. А если бы даже и были, она бы просто поленилась возиться, устраивая чью бы то ни было жизнь. Ни таких развлечений жаждала её беспокойная душа. Но если он пожелает чего-нибудь по-настоящему интересного, без особой надежды думала Анна Валентиновна, как-нибудь постараюсь это для него устроить. С человеком, который больше всего на свете хочет чего-нибудь по-настоящему интересного, стоит дружить. Сам не знал, Как его тогда угораразздило ответить весь мир?